Глава пятая. Однажды я уже убил его. «А то я не вижу, что вы с ним делаете! Вы хотите убить его!» – кричал карамон Ему не было дела до того, что перед ним стоял никто иной, как Парсалиан, полновластный хозяин башни высшего волшебства, той самой, стоявший нынче в глухом и таинственном Вайрецком лесу. Парсалиан, глава Ордена, величайший из магов, ныне живущих на Кринне. Двадцатилетнему воину казалось, что он одним пальцем мог бы сокрушить иссохшего старца, облаченного в белоснежное одеяние. И право же его браво все больше искушения именно так с ним и поступить. Вот уже два дня он только и делал, что терпел. Но все имеет пределы. «Мы не убийцы», — негромко ответил Парсалиан. «Твой брат вполне представлял себе, на что идет, отваживаясь на испытание Он знал, что заплатит жизнью в случае поражения». «Да, представлял, но не вполне», — смутился Карамон и провел рукой по глазам. А может быть, в тот момент ему было просто все равно. Его... его любовь к магии иногда доходит до безрассудства». «Любовь? Нет, не любовь», — грустно улыбнулся Парсалиан. «Я бы не решился назвать это любовью». «Ну, я не знаю, как это назвать», — пробормотал Карамон. «Да не в том дело. Разве же он знал, что вы тут над ним учините, что все это настолько серьезно?» «А как же иначе?» — мягко проговорил Парсалиан. «Скажи, воин, что бывает с теми, кто ввязывается в бой, не научившись сперва рубиться мечом?» «Не выкручивайся!» — нахмурился Карамон. «Что с ним случится?» — настаивал Парселиан. «Его убьют!» — тоном величайшего долготерпения сказал Карамон. Так разговаривают со старцами, начинающими впадать в детство. «Ну вот что, волшебник!» «И добро бы просто убили!» — гнул свое Парселиан. «Его друзья могут погибнуть из-за ротозейства одного человека. Ведь так?» «Так!» — нетерпеливо буркнул Карамон. Открыл рот, чтобы продолжить горячую речь в защиту брата. И снова закрыл, так ничего и не сказав. «Значит, понял, куда я клоню», — по-прежнему негромко продолжал Парсалиан. «Мы не требуем, чтобы испытание проходил каждый, кому вздумается попробовать себя в магии. Многие, наделенные способностями к волшебству, счастливо проживают свою жизнь, довольствуясь несколькими простенькими заклинаниями, каким учат в школе. Для повседневной жизни довольны этого, а к большему они не стремятся. Но иногда появляются и другие, такие, как твой брат. Магический дар для них — не просто средство чуть-чуть помочь себе в жизни. Это сама жизнь. Они взыскуют вершин». Они алчут знания и силы, которая таит в себе немалую опасность, и не только для того, кто ею пользуется, но и для всех окружающих. Потому-то мы и подвергаем испытаниям всех тех, кто стремится к высотам истинной силы. Испытания отсеивают малодушных и недостойных». «Вот вы и сделали все, чтобы отсеять моего брата», — зарычал Карамон. «Он не малодушный и не недостойный. Он просто слабенький. Он таким родился. И вот по вашей милости он ранен, а, быть может, и умирает». «Ты прав, малодушным его никак не назовешь». «Скорее наоборот. Твой брат-воин держался отлично. Он победил всех своих противников. Он бился мастерски. Я бы сказал, даже слишком. Парсалиан задумчиво покачал головой. Я вот думаю, не заинтересовался ли кто твоим братом?» «Мне-то почем знать», — сказал Карамон, и в голосе его зазвучала твердокаменная решимость. «А хотя бы и так. Да я плевать хотел. Я знаю только, что пора это прекращать. Прямо теперь». «Ты не сможешь этого сделать. Тебя не допустят. И потом он вовсе не умирает». «А вот и смогу!» — с бесшабашной отвагой заявил Карамон. «И попробуйте только меня остановить. Магия! Ха! Знаю я эти ваши штучки. Детские фокусы. Истинная сила. Подумаешь, есть из-за чего голову класть!» «А вот твой брат верит, что есть из-за чего!» — тихо ответил Парсалиан. «Показать тебе, насколько он верит в свою магию. Показать тебе истинную силу». Не обращая внимания на слова старика, Карамон шагнул мимо него. Он был твердо намерен положить конец измывательствам над своим братиком. Но этот шаг оказался для него последним. По крайней мере, на какое-то время он утратил способность передвигаться. Его словно приморозило к месту. Карамону стало страшно. Впервые в жизни он испытал на себе действие волшебства. Беспомощность и ощущение того, что твоим телом полностью завладел кто-то другой, оказалось намного страшнее полудюжины гоблинов, размахивающих боевыми секирами. Смотри внимательно. И Парсалиан принялся на распев произносить какие-то странные слова. Это будет видение, но оно покажет себе то, что вполне могло бы случиться и наяву. И Карамон вдруг увидел себя самого, входящим в башню высшего волшебства. Он изумленно заморгал. Да, вот он переступил порог, вот ступени привели его в какие-то странные жутковатые коридоры. Видение было настолько реально, что Карамон испуганно опустил глаза, оглядывая собственное тело. Неужто оно и вправду было там, а не здесь? Уф, все на месте. Значит, он присутствовал одновременно в двух местах. Истинная сила. По спине воина потек горячий пот. Потом ему стало холодно. Карамон, тот, что в башне, разыскивал своего брата. Он брел пустынными коридорами и звал его по имени. И, наконец, увидел его. Юный маг лежал на холодном каменном полу, и изо рта у него текла кровь. Рядом с ним лежало мертвое тело темного эльфа. Рейстлин убил его силой своей магии. Но за победу была заплачена дорогая цена. Юноша, казалось, и сам был близок к смерти. Карамон со всех ног бросился к брату. Могучие руки легко подхватили тщедушное тело. Рейстин умолял оставить его, но Карамон, не слушая, нес его к выходу из проклятой башни. Он унесет своего братика из этого поганого места. Хотя бы это было последним, что он вообще сделает в своей жизни. И вот, когда они были почти уже у двери, ветши наружу, перед ними появился призрак. «Еще поединок», — мрачно сказал себе Карамон. «Ну что ж, на сей раз за Рейстина есть кому постоять». Бережно опустив брата на пол, воитель повернулся лицом к врагу. То, что произошло дальше, было попросту невероятно. Карамон, тот, что остался с Парсалианом, не верил собственным глазам. Он увидел себя, творящим магическое заклинание. Бросив меч, он схватил какие-то непонятные предметы и пошел вовсю чесать на волшебном языке, которого никогда прежде не знал. Злой дух завопил и растаял в воздухе. Карамон, реальный, одичало оглянулся на Парсалиана. Но маг только покачал головой и молча указал на образ, висевший у воина перед глазами. Испуганный, растерянный, Карамон стал смотреть. Он увидел, как Рейстлин медленно приподнялся. «Как ты сделал это?» — спросил он, приваливаясь спиной к стене. Реальный Карамон не знал, как он это сделал. Сделал то, что его брат изучал годами. Карамон иллюзорный ударился в многоречивое объяснение. Реальный увидел на лице брата жестокую муку и унижение. «Нет! Рейстлин, нет! Это все обман!» — закричал он. «Старик обманывает тебя! У меня и в мыслях не было красть твои знания! Никогда!» Иллюзорный же, развязанный и самодовольный, нагнулся к Рейстену, чтобы снова поднять его. «Не дрейвь, мол, меньшой, сейчас я тебя спасу. Спасу от себя самого». И тогда Рейстен поднял руки и вытянул их навстречу брату. Но не затем чтобы обнять его. Нет. Юный маг, раненый, ослабевший и с недаемой бешеной ревностью, произнес заклинание, последнее, на которое у него еще должно было хватить силы. Его руки окутало пламя. Волшебное пламя. Потом оно рванулось вперед и поглотило его брата. Реальный Карамон следил остановившимися глазами за тем, как огонь пожирал его иллюзорного двойника, и за тем, как оседал на холодный каменный пол его тщедушный, слабенький братик. «Нет! Рейст!» Ласковые, прохладные руки гладили его лицо. Он слышал чьи-то голоса, но слова были бессмысленны. То есть он понял бы, о чем они говорили, если бы захотел. Но он не хотел. Он не открывал глаз. Он мог бы открыть их, но не хотел. Прислушаться или открыть глаза — это значило облечь плотью свою боль. «Мне надо передохнуть», — услышал он свой собственный голос. И вновь погрузился во тьму. Перед ним опять была башня. Совсем другая башня. Звездная башня Сильванысти. И снова рядом с ним был Рейстлин, только на сей раз в черных одеждах. И теперь уже не Карамон ему помогал, а он Карамону. Великан-воин был ранен. Кровь толчками уходила из раны. Вражеское копье чуть-чуть не оставило его без руки. «Мне надо передохнуть!» — снова простонал Карамон. И Рейстлин бережно усадил его, заботливо оперев спиной о холодный камень башни. И пошел прочь. «Рейст, погоди! Не бросай меня!» — закричал Карамон. Раненый великан был беззащитен, а вокруг толпились полчища неупокоенных эльфов, призрачных воинов, с которыми они бились в лесах Сильванести. Они только и ждали случая наброситься на обессилевшего богатыря. Лишь магия его брата принуждала их до поры до времени держаться на почтительном расстоянии. «Не бросай меня, Рейст!» — отчаянно закричал Карамон. «Ну как?» — тихо спросил Рейстлин. «Понял теперь, каково быть беспомощным и одиноким?» «Рейст! Братик!» Однажды я уже убил его Танис и могу сделать это вновь. «Рейст! Нет! Рейст!» «Карамон! Ну, пожалуйста, Карамон!» Опять этот голос. просящий, ласковый, нежный. Мягкие руки коснулись его. Карамон, ну пожалуйста, проснись, Карамон. Вернись, слышишь? Вернись ко мне. Ты мне так нужен. Нет. Карамон отрешился от зовущего голоса и отпихнул прочь мягкие руки. Не буду я возвращаться. Не хочу. Я устал. Мне больно. Мне надо передохнуть. Но голос и руки никак не отпускали его. Они упрямо тащили его из чёрных глубин, в которые он так хотел погрузиться. Он падал. Падал в страшную багровую тьму. Чьи-то костлявые пальцы хватали его. Мелькали глаза, лишенные век, рты, разинутые в беззвучном крике. Ему удалось вздохнуть, и кровавая волна захлестнула его. Полузадохшийся, смятый силой течения, он все-таки выпал еще раз на поверхности снова глотнул воздуха. «Рейстлин!» «Нет, он же исчез с корабля!» «Друзья!» «Танис!» «Тоже исчез!» Он видел, как его смыло. «Корабль?» «Корабля не было!» Его раскололо надвое. Кровь погибших матросов смешалась с волнами Кровавого моря. Тика. Только она по-прежнему была рядом с ним. Он притянул ее вплотную к себе. Она задыхалась, и он не мог удержать ее. Водяной вихрь разлучил их и унес Карамона вниз, в темноту. На сей раз он не смог вырваться на поверхность. Легкие рвались и горели. Это смерть. Это отдых. Желанный, блаженный. Руки. Опять эти руки. Они тащили его назад, к ненавистной поверхности. Заставляли его дышать обжигающим воздухом. «Нет, не хочу!» А потом появились еще одни руки, твердые и надежные. Они протянулись навстречу ему из окровавленной глубины и увлекли его вниз, вниз, в благословенную тьму,